Глава 44. Неверие Первое, что я услышала, приходя в себя, это напряженный голос знакомого мне уже доктора Тиара. «Вот так, милая тира открывайте свои глазки!» – уговаривал меня немолодой ашхарец. О том, что случилось накануне моего обморока, я прекрасно помнила, а потому выполнять просьбу врача не было никакого желания. Слезы горячими ручейками потекли по лицу, грудь сдавила болью, и дышать снова стало нечем. «Прекратите это немедленно, Тира! Подумайте о своих детях! Им очень вредны подобные всплески негативных эмоций!» Отчитал меня мужчина, но, вопреки резкости его слов, от доктора исходило острое сочувствие и печаль. Эмпатия вернулась? «Серьезно? Сейчас исцеление моих ментальных способностей меня нисколько не радовало. Глаза я все-таки открыла». Щурясь от яркого света, я глубоко и размеренно дышала. Вдох, выдох. Необходимость сосредоточиться на этих простых действиях немного отвлекла от всепоглощающей душевной боли. Я даже попыталась сесть, но сильные руки врача тут же вернули меня на место. «Не так быстро, дорогая моя Тира. Вы умница. Успокаивайтесь. Я не могу сейчас рисковать здоровьем близнецов и вводить вам седативные средства». предупредил меня доктор Тиар, а по ментальным каналам снова ударил смесью его чувств — опасения, сожаления, глухое отчаяние и тоска. Этот ашхарец очень переживал за меня. Похвально, когда врач так сильно сопереживает пациентам, но сейчас мне это только мешало. «Я вас чувствую». Сдавлена от сдерживаемых рыданий просипела я. Думать об проснувшейся эмпатии было безопаснее, чем о своей потере. «Да это и неудивительно. За то время, что вы спали, все поврежденные, полностью выгоревшие каналы восстановились и даже стали крепче и сильнее», – осторожно сказал Дук, внимательно отслеживая мою реакцию. «Сколько времени я была без сознания?» – вяло спросила я. «Без малого девять месяцев. Вы пребывали в коме Тира. Мы с вашими родными уже опасались худшего», – признался врач. «Сколько?» – удивленно воскликнула я, машинально опустив руки на огромный живот. Там внутри почувствовалось активное шевеление, и навстречу моему сознанию потянулось два лучика чистого незамутненного счастья. Этого я уже выдержать не смогла и расплакалась, переживая свой самый счастливый и самый горький момент в жизни. Мои малыши, мои два ярких солнышка, вернее, наши с эрсом. Как жаль, что мы не сможем подарить им свою любовь и ласку. Это единственное, о чем я сейчас горевала. Собственная скорая смерть мне не печалила. Так я смогу быть с любимым мужем, но они...» Моих волос бережно коснулась рука доктора, но он тут же ее отдернул. «Спасибо, что позаботились о моих мальчиках, Тир Тиар», — сипло прошептала я. «Ну что вы, Тира, это мой долг и честь для меня», — грустно отозвался врач. «Я хочу увидеть Мэйра Диулу и эйдана сказала я, немного успокоившись. «Это лишнее. Сейчас мы вас накормим, и нужно будет отдохнуть. До предполагаемой даты родов еще пару недель». «Вам надо набраться сил. Если все будет хорошо, завтра я приглашу ваших родственников», — пообещал мне мужчина. О том, что будет после этого дня, мужчина не стал говорить, но по его эмоциям и так все было ясно. «Хорошо, но я очень хочу их увидеть до появления малышей», — заминкой сказала я. «Незачем еще сильнее расстраивать этого чудесного ашхарца». «Конечно, я позову медсестру», — сказал доктор. Мужчина ободряюще сжал мою болезненно худую руку, а потом с тяжелым сердцем вышел из палаты. Через пару минут ко мне вошла спокойная и обходительная девушка с пиалой супа и каким-то горьковатым настоем. Я послушно выпила их, почти не ощущая вкуса. Моим детям нужна энергия, значит, я сделаю все, что возможно для их здоровья. Когда ошхарка ушла, я прикрыла глаза и снова опустила ладони на свой непривычно большой живот. Раньше я не особенно горевала о потере эмпатии. Собственно, жила же 35 лет без нее. Только сейчас, ощущая переливы простых и чистых эмоций моих близнецов, я искренне радовалась, что эта способность ко мне вернулась. Хоть так, но я успею познакомиться со своими островками. Мысль о том, как мог бы вместе со мной радоваться Эрс, прорвали плотину печали. Я плакала, но не могла принять того, что моего генерала нет. Вот только факты – это упрямая вещь. «Если бы Эрс сумел выжить в той аварии, он вернулся бы ко мне. К нам. Перевернул бы всю Вселенную, но был бы сейчас рядом. Его нет. Уже почти год как нет. И все же упрямая искорка надежды теплилась внутри. Мне нужно было увидеть Диолу, Рау, эйдана Пусть они подтвердят, что все безвозвратно потеряно, что они видели... видели тело Эрса. С этими мыслями я провалилась в сон».